Глава третья. Госпожа Тааре. «Это всё мне?» — выдохнула Мора. Напольное покрытие было таким мягким, что она засомневалась, можно ли по нему вообще ходить. А мебель! Столько мебели! Туалетный столик, уставленный всевозможными баночками, тюбиками и коробочками, крошечный удобный пуф, шёлковый диван с полудюжиной подушек и кресло стенной шкаф с зеркалом во весь рост. Огромная кровать, укрытая занавесями. Окна от пола до потолка. Везде свет. И в одну эту спальню можно втиснуть не меньше трёх семейных отсеков со второго кольца. Мора смотрела на госпожу тары и не верила. А та только улыбнулась. довольно «Ну и хорошо. Устраивайся». Возраст госпожи Таары угадать было сложно. Пожилой она не казалась, но и совсем молодой тоже. Слишком уверенно и изящно она держалась. Ни одной видимой переделки Мора не рассмотрела, но внешность госпожи Таары была по-странному, неуловимо особенной. Врождённая красота такого впечатления произвести не могла. Стандартные лица были приятны и невольно вызывали доверие, а от одного взгляда на госпожу Таары захватывало дух. Правда, Море сейчас казалось, что всё это из-за благодарности. За неё заступилась только госпожа Таары. Ещё в зале, где проходил этот короткий и очень странный смотр, больше похожий на запугивание, она подхватила Мору под локоть и шепнула «Не бери в голову, пойдём». А потом повысила голос, обернувшись к жёлтой даме. «Госпожа Ли, какую комнату определили новой студентке?» Всю дорогу Мора неуверенно поглядывала по сторонам. Но госпожа Таара с мягкой настойчивостью увлекала её за собой. Мимо любопытных учеников, которых Мора так и не успела рассмотреть. По боковым дорожкам. Быстрее. Ещё быстрее. Деревья мелькали, как будто Мора с госпожой Таарой летели на челноке. На ходу она объясняла. «Это передний сад. Сейчас мы пройдём под эту арку и окажемся в центральном. Сюда выходят учебные корпуса. Всего их три. А вот здесь — спальный корпус. Признаться, я окончила этот университет довольно давно, но помню его прекрасно. Такая уж штука это, время. Столько оборотов прошло, а кажется, будто всё случилось вчера. Ну, не робей. Идём же. Из приземистого, перевитого зеленью здания вырастали причудливые стеклянные башенки. А круглые, чуть заострённые кверху, будто перевёрнутые капли, забранные в оправу из светлого камня. Учебные корпуса тоже оплетали лианы, но у каждого было всего по одной очень крупной каплевидной башне — сквозь матовые стёкла которой ничего не удавалось разглядеть. Центральный сад тонул в цветах, яркие, как птичье оперенье. Зикке бы тут понравилось. В спальном корпусе они миновали несколько коридоров с дверьми под номерами, а потом поднялись по винтовой лестнице и оказались в одной из башенок. «Так что же, это моя комната?» Мора не понимала, почему ей отвели целую башню, а не комнату внизу. Наверняка они были попроще. да Госпожа Таара обошла комнату, проведя ладонью по спинке дивана, а потом оглянулась. Забрала у Моры форменное платье, встряхнула его, положила на кресло, разгладив складки, а потом приблизилась к Море. «Я знаю, приём вышел не из приятных. Прости нас. Но твой случай, вы не из рядовых. Времени на обстоятельную проверку не было, и потому нам хотелось взглянуть на тебя лично». Госпожа Таара смотрела пристально, Но Мора снова почувствовала её духи и невольно расслабилась. На втором кольце ароматами почти и не пользовались. Такие вещи были не в ходу. Мама хранила у себя один единственный флакончик, на который отец когда-то довольно сильно потратился. И пользовалась им редко. Но Мора хорошо запомнила этот запах. Цветочный, тонкий, как газовая вуаль, едва различимый. Духи госпожи тары очень сильно походили на них. А для Моры... Они пахли безопасностью. «Прости». Госпожа Таара отступила и принялась оправлять подушки на диване. «Ужасно бестактно с моей стороны вот так на тебя пялится Тебе и так хватает волнений». Вообще-то госпожа Таара пялилась удивительно тактично. Мама всегда отводила глаза, у папы начинался нервный тик, Зику передёргивала. «Ещё бы!» — продолжала тем временем госпожа Таары. «Такой переезд!» «Маккус, конечно, хам, но сказал он чистую правду. Большинство прошений отправляется в мусорное ведро». «Но...» — она подхватила с кресла форменное платье Мора и встряхнула его. «Надо будет попросить его отпарить», — заметила она. «Ну да не беда успеется. Я вот в чём хотела тебе признаться». Она посерьезнела. Мора неуклюже стояла посреди комнаты, и туфли её утопали в мягком ворсе ковра. Казалось, стоит сойти с места и вся эта роскошная обстановка пропадёт. «Понимаешь, до тебя уже переводили несколько парней и девушек. В разное время, разумеется», — объяснила госпожа Таара, устала, потирая виски. И большинство фальсифицировали свои увечья. Хотели обманом получить место на первом кольце. А потом, когда их обман вскрывался, они предлагали токи. И не просто токи, а огромные деньги, каких не было у всех их родных. Одна предложила своего братишку. Представляешь? Сказала, что его можно разобрать на органы, мол, он такой здоровый, такой отличный. Как она его назвала? Объект. Мора поёжилась, тут же представив на месте этого мальчонки Зику. Только вот, как бы она её не недолюбливала? И что бы ей не предложили взамен, забрать её в медцентр она бы не позволила ни за что на свете. Но неужели и на первом? практикуют эти жуткие разборки. Мобус говорил, что такими вещами промышляют на третьем, продают друг друга от нищеты или по глупости попадают в все эти мошенников. Конечно, медицина на первом устроена совсем по-другому. А если бы и не была, места на первом кольце не продаются. «Ну а ты...» «Ты даже платье не надела!» Снова улыбнулась госпожа Таара. «Как будто ты сюда и не собиралась» как будто вообще сюда не хотела. Я правильно тебя поняла? Мора отвела взгляд, а госпожа Таара, будто не ожидая ответа, улыбнулась. А я ведь тебе не представилась. Ну что ж, запоздала или нет, разве важно? Меня зовут Кая. Обычно меня зовут госпожой Таары, но ты можешь и по имени. Мора коротко кивнула, но поняла, что по имени она госпожу Таары называть не посмеет. Слишком уж совершенное у неё лицо для этого. Слишком точёная фигура, а платье из обманчиво-простой матовой ткани без единого украшения. Вот бы Зикка удивилась, узнав, что изящное и дорогое вовсе не должно быть цветным и блестящим. А в том, что платье это стоит немало, Мора не сомневалась. Рядом с ним красная форма смотрелась небогаче носового платка. — Я сенатор Квартума от Первого кольца, — помедлив объяснила госпожа Таары. Мора вскинула взгляд. — Квартума? «Не может быть. Все это время с ней говорила сама сенатор. Квартума». Госпожа Таара снова улыбнулась, и вместе с губами засмеялись ей ее глаза. Сиреневатая радужка вся в мягких теплых крапинках обведена темно-синим. Да, эти глаза меняли, но переделка выполнена так осторожно и естественно, что сразу ясно — операция стоила целое состояние. «Значит, остальные?» — пробормотала Мора. В квартуме заседают четверо. Четверо же встречали и ее. Госпожа Таара, мужчина в синем костюме, священник и татуированный старик. Мора знала, что сенатор от второго кольца — мужчина. Но у Мобуса не хранилось его изображений, и можно было только предполагать, кто из них кто. Явно не священник, потому что он, без сомнений, представлял ось. Значит, или странный татуированный старик, или мужчина в синем костюме. Знала бы мама, какую встречу устроили её дочери, она бы заставила уличный алтарь своими свечками так, что для других не осталось бы места. Такая честь! Но Мора только сжалась. Да, её случай особый. И его святейшество сам сказал, времени на проверку её документов не было. Да, наверх почти не переводит, а это значит, что она из счастливых исключений. Но встречать какую-то девчонку... Всем квартумом, в полном составе? Не посылать секретарей или уполномоченных лиц? Не воспользоваться голографической связью, чтобы посмотреть на новую студентку дистанционно? Или им действительно хочется в конце концов отправить её на тесты в лабораторию? А ведь этот Маккус предлагал её запереть. «Давай-ка присядем», — предложила госпожа Таара и опустилась на диван. Мора задумчиво сдвинула разложенное на кресле платье, И устроилась с краю. Госпожа тара наклонилась и скинула туфли. «Не возражаешь? Очень уж ноги от каблуков устают. При его святейшестве я такого себе, конечно, позволить не могу. Он подобных вольностей не ценит». Мора пожала плечами, разглядывая ее туфли. С аккуратным округлым носком и невысоким, но изящным каблучком. Казалось, эта обувь создана из единого куска материала. Ни шва, ни склеек. И стоила она, наверное, больше, чем Морин отец зарабатывал за полоборота на своей фабрике. Прежде всего, ты, наверное, ломаешь голову над вопросом, почему в свой первый день на первом кольце ты уже увидела весь квартум. Поверь, я совершенно не хочу тебя уязвить, но твоя внешность особенная. И дело здесь не в том, чем именно, а в самом факте. Твое лицо отличается от остальных. Можно сказать... «Боги сравняли всех нас, наделив одинаковыми лицами, но ты...» «Скажи, Мора, ты ходишь в храм?» Мора вздрогнула и смущение как рукой сняла. «Значит, предположение, что храму от неё что-то понадобится, верно». «Я не верю в богов», — буркнула Мора. Вышла рисковато, но госпожа Таары не переставала улыбаться. «Совсем-совсем?» «Совсем». «Значит, боги к тебе во сне не приходят?» Мора взглянула на госпожу Таары. Она серьёзно спрашивает или просто дразнит? «А может, они к тебе приходят днём?» Добавила она. «Ну, ясно, дразнит». «Нет, ни ночью, ни днём. Я же сказала, в богов я не верю». «Ну что ж, раз ты не веришь...» Оглянувшись, госпожа Тары понизила голос и улыбнулась. «Признаюсь, я и сама хожу в молельню нечасто. Но здесь, на первом кольце, верить никого не заставляют. Если хочешь...» В храм можешь вообще не заглядывать. Мне, конечно, по статусу положено, но, как видишь, меня из кварту мы ещё не выгнали. Госпожа Таара усмехнулась, но Мора всё ещё не понимала, доверяет она ей или нет. «Я почему заговорила о богах?» — продолжила госпожа Таара. «Дело в том, что не все могут счесть проклятием такие характеристики, как у тебя. Есть люди... Словом, есть те, кто считает, будто подобное твоей... «Метка богов» может означать особую одарённость. Хорошие баллы на острове у многих, но у тебя, Мора, может быть особый потенциал. И прежде чем ты со мной поспоришь, позволь напомнить, что именно твой шрам многие обороты определял твою жизнь. Я права?» Мора отвела глаза. Благодаря отметине у неё было куда больше времени зубрить школьную программу, это верно. И друзей у неё, кроме Мобуса, никогда не было. Это тоже правда. Но даёт ли такая история какие-то преимущества? «Ты, Мора, чистый лист», — очень серьёзно сказала госпожа тары «Чистый и незапятнанный. Ты выросла в особых изолированных условиях, почти как цветок в теплице. Ты, вероятнее всего, не успела пока ещё узнать сильных эмоций, но это и хорошо. Тем они будут ярче. Море стало неуютно». Ей не понравилось сравнение с тепличным цветком, который Эмира никогда не видел. Да и что это за слова такие? Чистый, незапятнанный. Мобус говорил, что на заре истории, когда бездна была чёрной и непроглядной, а народы поклонялись светилу, которая звали Солнцем, приносить в жертву таких вот глупых юных дев считалось особым шиком. «Не на это ли?» — намекает госпожа Тааре. «Конечно...» мора в отличие от Зики, парни погулять не приглашали. эта Зика любила похвастать, кто и как целуется. А Мора о таком могла только слушать. И говорить о таком она не хотела. К тому же ее интересовало другое. «Я хотела спросить...» «Да, Мора?» — улыбнулась госпожа Таары. «Если уж вы заговорили о моем лице, продолжай. Я слышала, есть возможность все исправить. Особая программа». «Ах, вот ты о чём! Логично. Теперь, когда тебе исполнилось 17 оборотов, ты, наверное, только об операции думала?» Мора осторожно кивнула. «Не буду давать тебе ложных надежд, Мора. Любая операция — это в первую очередь услуга, которая стоит денег. Причём немалых. Но ты, я уверена, знаешь об этом не хуже меня», вздохнула госпожа Таары. Мора поникла. «Но вот что. Здесь, на Первом кольце, и правда есть социальная программа восстановления после травм. Операции по такой программе проводят не для того, чтобы менять внешность, а чтобы её исправлять. К сожалению, о врождённых недостатках речи не идёт. Сама понимаешь, насколько это редкий случай. Но я попытаюсь разобраться, нельзя ли обойти всю эту бюрократию и направить тебя на операцию по этой программе. Мора боялась шевельнуться. «Но, как я тебе уже сказала, ложных надежд я тебе давать не хочу», — продолжила госпожа Таара. «От меня зависит не так много, как ты думаешь. К тому же твои файлы должны пройти проверку». «Опять эти файлы!» «А ты сама должна себя зарекомендовать. Проще говоря, ты должна стать достойным членом общества здесь, на первом кольце. Я знаю, что у тебя и на втором не зарегистрировано ни одного нарушения, но... Просто говорю». «Вдруг тебе так понравится на первом, что ты не сможешь себя удержать в руках?» Госпожа Таара заулыбалась. Мура не сдержала ответной улыбки. Уж ей держать себя в руках проще простого. «Но это всё перспективы. А теперь вернёмся к сегодняшнему дню». Снова заговорила госпожа Таара. «Позволь-ка я тебе немного расскажу о квартуме». Мура кивнула. Она готова была слушать про что угодно, если избавиться от отметины. И, возможно, очень скоро». Госпожа Таара вытащила свою карту. «Вывод данных — состав квартума на сегодняшний день. Из арканита застроились цветные частицы, и Мора вздрогнула. Она так увлеклась картинками, которые услужливо принялось рисовать ей воображение, что голограмму сперва даже и не заметила. На втором же есть мобусы, я не ошиблась?» — удивилась госпожа Таара. «Должны быть, или я плохо знаю собственный остров». Мора поспешно кивнула. «Да, конечно, только они и стационарные, и куда больше». Мобус был вделан в перекрытие. Мора не видела всей конструкции целиком, но когда приходили ремонтники, наблюдала за тем, как стенные панели вскрывают, а за ними виднеется прослойка из арканита. Карта доступа, на которой лежал ее личный файл раньше, никакой сторонней информации не хранила, и проецировать голограммы, как Мобус, не могла. А карты первого, очевидно, работали и как миниатюрные цифровые системы. Ничего сложного. Госпожа тара собрала неоформленную голограмму в горсть. Управление интуитивное. Задаёшь голосовую команду — получаешь голограмму. Она разложила её в воздухе, как кусок сырого теста, и отделила часть. Выбираешь нужное. Госпожа Таара смахнула бурые частицы и увеличила цветные. В воздухе закружились фотопроекции сенаторов. Сможешь загружать нужную тебе информацию, а потом вот так просматривать. Кстати, на занятия карту лучше не забывать. На неё ты будешь получать задания, с неё же будешь сдавать свои работы. Кое-где на острове ещё функционируют старые контактные системы. Вот такие узлы связи, ты их видела. Госпожа Таара вывела изображение идентификационного столбика, как у заслона между кольцами и в приёмном зале университета. Они надёжнее бесконтактных систем — Поэтому в официальных случаях используют именно их. Но в остальном можно пользоваться картой, как обычным мобусом, без всяких дополнительных устройств. Значит, я и письма могу диктовать через карту? Родителям, например? Конечно. И не забудь настроить себе голосового помощника. Мора привыкла к скрипучему вездесущему мобусу из их семейного отсека. Представить себе жилую комнату без его деловитого бормотания было трудно. А если здешних мобусов ещё и берут с собой, насколько тут, наверное, всё проще? — На первых порах советы тебе очень помогут, — продолжила госпожа Таара. — Боюсь, для адаптации тебе потребуется... время. Она подняла карту повыше. — Активировать голосового помощника. В воздухе что-то знакомо застрекотало. — Доброго дня, госпожа Таара, — зазвучал низкий мужской голос. — Очень красивый, но... Такой холодный что об него, кажется, можно уши отморозить. Попробуй. Мора вытащила свою карту и нерешительно на неё уставилась. «Активировать голосового помощника!» — повторила она. Зазвучал уже знакомый треск, а потом совершенно бесполый и лишённый красок голос. «Доброго дня, госпожа 2-17-6-1. Можешь потом поменять настройки. Как Мобус тебя называет, какой у него голос — Всё что угодно. Просто скажи ему, что хочешь подобрать для него образ, и он предложит варианты. Очень рекомендую, кстати, включить твоему мобусу индивидуальность. Так будет уютнее Ну а сейчас я введу тебя немного в курс дела и познакомлюсь с теми, кто уже познакомился с тобой». Госпожа Таара увеличила проекцию священника. В воздухе закружилась фигура в белом одеянии. Ладони заложены в рукава, лицо хмурое и неприветливое. Его святейшество — глава квартума. «Сенатор Атаси». Мора пробежала глазами крошечные буковки, которые загорелись под ногами у священника. А Дарио Рид. Даже имя безучастное. У господина Рида в квартуме два голоса вместо одного. Считается, что квартум единства четверых, но на самом деле у главы храма полномочий больше. А ещё голосовать чётным составом не очень удобно. Так или иначе, советую тебе проявлять к его святейшеству особое уважение. «Он это очень любит». но ну и, в конце концов, может, он и вправду разговаривает во сне с богами. Кто знает». Лицо у госпожи Таары было серьёзным, а глаза смеялись. «Сенатора от первого кольца я показывать не буду. В действительности я выгляжу получше, чем на голограмме», — улыбнулась госпожа Таары. «А вот сенатор от второго». В воздухе пробежали буквы гиллерой Маккус». Над ними выросла фигура мужчины в синем костюме, и Мора поняла, что уже видела его. Ну, конечно, она весь квартум видела на рекламно-пропагандистских плакатах на площади у Центрального храма. Но она долго там не задерживалась, как и всегда за порогом дома. А те изображения, которые по запросу выводил ей Могус, были мелкими, и нечёткими. Ни там, ни там не удавалось разобрать ни черт лица, ни других деталей облика. Как будто сенаторов хотели показать общо, универсально. Узнать их, встретив лицом к лицу — Мора бы не смогла. Что, впрочем, и случилось сегодня. Интересно, это она такая дура, или всё это специально, чтобы избежать излишнего внимания? Чтобы не перемывали на втором и третьем косточке не обсуждали костюмы из дорогущих натуральных тканей, меховые накидки и украшения. Мора всмотрелась в неподвижное лицо Гелероя Маккуса. Землистого оттенка, довольно мрачное. Черты резкие и решительные, как будто он хотел, чтобы об углы его подбородка можно было порезаться взглядом. «Господин Маккус довольно категоричен, но ты это уже, наверное, и без меня прекрасно поняла», — заметила госпожа Таары. «Если его святейшество — человек-правил, то Маккус человек — действия Иногда действие слишком уж стремительного. Так что просто держи это в уме». Ну и, наконец, четвёртый член квартума — брик ванортом Госпожа Таара расмахнула проекцию Гелероя Маккуса и увеличила изображение татуированного старика. У него, в отличие от предшественников, лицо казалось открытым, а губы как будто даже изгибались в улыбке. В бороде, заплетённой в косице, разобрать было трудно. Глаза блестели мягко и приветливо. «Увы, Брик немного...» Госпожа Таара замялась. Скажем так, с оборотами его разум слегка затуманился. Но с третьим кольцом ситуация сложная, и другого представителя нам в ближайшее время не найти». «Он сошёл с ума?» — удивилась Мора. «Нет, что ты!» — спохватилась госпожа Таары. «Сумасшествие — слишком сильное слово. Брик, скорее, человек фантазий. Он не особо увлечён днём сегодняшним, и вопросы управления его волнуют всё меньше и меньше. Он, скажем так, в какой-то мере отошёл от дел». Но он же был на моём собеседовании. Да, верно. Он участвует, когда пожелает, в необходимых мероприятиях. Иногда высказывается, иногда нет. Это зависит. По правде говоря, не знаю от чего. От настроения, от положения светила. Это никому не известно. Госпожа Тара убрала проекции. Но к счастью, меня ты будешь видеть чаще, чем их. Всё-таки женщине понять женщину проще. «Правда? А теперь давай я покажу тебе университет. Вывести план». «Принято. Вывод плана университета имени его святейшества Кодда». Отозвался ледяной голос помощника. «Нет уж. Себе Мора выберет что-нибудь поприятнее. дому у Мобуса опции не было. Каким его установили когда-то в семейный отсек, таким он и остался. А здешнему, если уж и придумывать образ, наверное, можно и имя дать». «Его святейшество Кодда...» «Возглавлял ось много оборотов назад», — объяснила госпожа Таара. «Очень значительная историческая фигура. Предложил программу поиска талантов. Благодаря ей в учебные заведения Первого кольца иногда отбирают одарённых детей со всего острова. Под эту программу ты и попала». «Да, так и сказал отец. У Моры неплохие баллы». «С Мобусом учиться было нетрудно, только вот большинство курсов Мору не увлекали». Как-то она получила 11 из 10 за декламацию поэмы про воздушные путешествия, но дело было вовсе не в стихах, а в теме. Она бы изучила больше, но в основной школьной программе узкоспециализированных модулей вроде аэродинамики или биоэлектроники не было. Опросить у родителей купить их отдельно Мора, конечно, не могла. Впрочем, на втором интерес к черепахам всё равно был тупиковым. Полёты развиты плохо а найти работу в этой среде почти невозможно. Голограмма меж тем собралась в точку, а потом распалась на линии, которые тут же выстроились в объемную карту. Мора придвинулась поближе, рассматривая корпуса, этажи и аудитории. Над помещениями загорались ярлычки. На разноцветных высветились цифры, на бурых названия. Столовый зал, комната отдыха, зал самостоятельной работы, медитационная, обсерватория, оранжерея, «Как же это всё отличалось от родных четырёх квадратов, на которых Мора и училась, и отдыхала? Через карту же можно вызвать Рику», — продолжала госпожа тары «В любое время и по любому поручению. Здесь свой собственный штат хорошо обученных Рик, и платить за их использование, конечно, не нужно». «Что за Рики?» — не поняла Мора. Госпожа тары удивилась. «Ты никогда не видела Рик?» «Это программа?» «Ну вот ещё». «Давай-ка ты сама посмотришь». «Вызвать Рику», — приказала она карте. Внезапно Мора поняла, как тихо в этой башенке, да и вообще на первом кольце. Не шуршали подземные насосы, которые отводили грязную воду из семейных отсеков и подавали переработанную. Не гудели светильники, которые оплетали террасы паутиной проводов. Не бормотали системы очищения воздуха. В конце концов, не шумели люди. А Мора так привыкла к суете у алтаря, прямо за порогом семейного отсека. Когда дверь распахнулась, Мора обмерла. Рика оказалась зверушкой в половину человеческого роста. У нее были огромные треугольные уши, глинцевитая шерсть, лапки-ладошки с длинными цепкими пальчиками и подвижное, умное, но все-таки звериное лицо. Рика поклонилась совсем как человек и неуклюже выговорила «К вашим вслугам!» Госпожа Таара погладила Рику по голове и улыбнулась. «Неужели на втором кольце таких не держат?» Мора только моргнула. «Какое там? На втором и людям работы не хватает. Не то что каким-то животным. Принеси-ка пирожных», велела госпожа Таара. «Первый день можно и отпраздновать, правда?» Рика послушно убежала, а госпожа Таара вызвала из карты ещё одну голограмму, которая дважды перевернулась в воздухе и расползлась в таблицу. Сегодня ты ничего важного не пропустила. Только ориентацию, но ну, тебе её считай, провела я. А вот завтра у тебя кое-что поинтереснее. Можешь искать себя по номеру. Вот, смотри. Ты на первой ступени, в шестой группе. Мора только смотрела, как быстро госпожа Таара расправляется с голограммами и как мелькают строчки таблиц. Всю необходимую для учёбы информацию будут давать на занятиях. Но если потребуется что-то помимо, вот здесь Госпожа Тааре указала на план. Находится архив. Через его мобусы доступ к информации куда обширнее, чем с твоей карты. Да и вообще, данных там куда больше, чем у тебя дома, на втором. Уверена, в архиве ты найдёшь для себя много нового. Так. А теперь посмотрим твой список занятий. Первая ступень для всех студентов — вводная. У тебя будут только общие дисциплины и несколько пробных лекций по разным профилям. Биоэлектроника прочитала Мора. «Пилотирование? Ого, всё это можно изучать?» Госпожа Тара смирила Мору каким-то особенным, внимательным взглядом. «Тебе разве интересны такие вещи? Я думала, тебе любопытнее литература, например. Есть даже курс по художественному сочинительству, если тебе хочется не только читать, но и писать». Мора мотнула головой. «Нет, читать и писать — это точно не моё. А вот научиться водить челноки...» «Я бы не отказалась», — и это мягко сказано. «Значит, интересуешься полётами?» «Ещё как!» — не сдержалась Мора. «Ну что ж», — задумчиво протянула госпожа Таара. «Это неплохо». Море показалось, сенатор хотела добавить что-то ещё, но вместо этого она переключилась на списке модулей. Слушая её, Мора скоро поймала себя на мысли, что едва соображает. Ей казалось, что за сегодняшний день она увидела и узнала больше, чем за всю свою жизнь на втором кольце. «Да ты носом клюёшь!» рассмеялась вдруг госпожа Таара. «Совсем я тебя замучила. Ну, думаю, дальше ты разберёшься сама. Вот, смотри». Она быстро развернула последнюю голограмму. «Ужин в семь. Времени у тебя полно, так что отдыхай. И ни о чём не думай. Я иногда сюда заглядываю, так что мы ещё непременно увидимся». Но если что, шли весточку. Если захочешь выйти с территории университета, карту бери обязательно. Ворота тебя без идентификации обратно не впустят. Значит, я могу выходить в город? Почему бы и нет? Когда госпожа Таара ушла, в комнате стало так тихо, что зазвенело в ушах. Мура присела на краешек кровати и потрогала одеяло. И опять натуральные ткани. Мягкие и гладкие. Под подушкой она обнаружила пижаму, а в большом шкафу за зеркалом бесконечные ряды плечиков с одеждой. Длинное платье с бантом наталии коротенькое, с узором из бутонов, полосатая, со складчатой юбкой, узкое зелёная. Таких нарядов Мора и видеть никогда не видела. И все они шились, словно по её мерке. Она прикладывала их к груди, и всё приходилось в пору. В комоде стопочками лежало тонкое бельё, Рубашки, брюки и шорты. В ящичках туалетного столика она отыскала щётку для волос и целый ворох заколок, резинок и лент. Не зная, куда себя деть, Мора снова села на край постели. Мягкий матрас не шёл ни в какое сравнение с тем, на котором она привыкла спать. Дома у неё кровать была жёсткая, узкая. Матрас со временем ввалился так, что Мора спала будто в гнезде. Здесь же можно было развлечься хоть поперёк. Удобнее некуда. Мора снова вскочила и подбежала к окну. За тонкими занавесками зеленел пирамидками кустов сад. Чуть дальше блестел стеклом корпус с обеденным залом, а еще дальше — учебный. Туда она пойдет завтра утром. Но это завтра. А сегодня... В дверь постучали. Мора метнулась открывать. Она и представить себе не могла, чтобы ей кто-то прислуживал. А маленькая Рика казалась такой хрупкой и покорной, что становилось стыдно. В «Ваши пи пивовные», — объявила Рика и приподняла поднос, заполненный угощениями. «Точно! Пирожные!» «Не нужно, пожалуйста, не утруждайтесь!» — забормотала Мора. «Я возьму! Спасибо!» Удивлённо приподняв бровь, Рика передала ей поднос и, развернувшись, заковыляла прочь. Кажется, вежливость новой студентки показалась ей странной. «Или здесь...» Не принято благодарить тех, кто прислуживает. Мора опустилась на кровать и устроила поднос на коленях. Перед диванчиком красовался низенький стеклянный стол, но там, посреди комнаты, море сидеть совершенно не хотелось. Полок, который можно было опустить вокруг постели, как будто защищал. А может, четырёхметровый квадрат пространства напоминал море тесноту её родной комнатушки. Медовые печенья, корзиночки с воздушным кремом, печёные булочки с ягодным джемом. Мора такого не ела никогда. Отщипывая от каждого, она вспоминала чан с похлёбкой, который мать выставляла на обед, ломти жесткого чёрного хлеба и чаи из порошков, от которых на зубах у Мора скрипела, как будто она пила песок. И всё это великолепие она заслужила тем, что родилась изуродованной. Мора оттолкнула под нос и подошла к зеркалу. Только сейчас она вдруг вспомнила, что госпожа Таара назвала шрам «меткой богов». Точно как тот человек, что выскочил на мору в толпе на втором кольце. Совпадение? Но не с точностью до слова. Тот суеверный бродяга жил на втором, а госпожа Таара была не просто с первого, она служила сенатором в квартуме. Они из разных миров. Но что-то их всё же объединяет. И это что-то храм.